горем теней. Чудище Хоклайн отоыскало себе хорошую незаметную позицию в лаборатории и теперь поджидало, когда Грейвс с Камероном и женщина Хоклайн вступят в его царство. Чудище Хоклайн было так уверенно в их будущем, что ему даже не стало любопытно, почему эта одна из сестёр Хоклайн вдруг завопила и кинулась прочь от лабораторной двери через весь холл, а за ней все остальные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 И много мастерства с теневой стороны не помешает. Чудищ их оклейнов затаилось под прикрытием пробирок полных химикатов. Чудищ их оклейнов затаилось под прикрытием пробирок полных химикатов. Отброшенной возможности обеззлобить химикалии, над которыми профессор работал много месяцев, пока не исчёлых неудачными и не отбросил. Тень же затаилась под прикрытием часов на верстаке возле этих пробирок.